часть 17. События развивались стремительно. Пока Елена думала, что предпринять, вызвать Митрохина или своими силами урезонить Варвару, та появилась из кабинета с милой улыбкой. Всё в порядке. Доктор Холодов вас ждёт. В руке она что-то прятала, но, слава богу, не пистолет. Тот висел под чёрной курткой в застёгнутой белой кобуре. Елена попыталась спросить: "Я слышала шум". Доктор споткнулся. Ещё шире улыбнулась Варвара и распахнула дверь. Войдя в кабинет, следователь увидел врача, собирающего с пола рассыпанные пилюли. Извините за беспорядок. У каждой профессии свои издержки, постарался улыбнуться он, но получилось кисло. Молоко свернётся. Собранные пилюли врач бросил в корзину для мусора. "Постышки рассыпались", объяснил он, предложил пациенту сесть и представился. Антон Холодов. По возрасту он был ровесником Петелиной, достаточно худ, с опрятной щетиной на мужественных скулах и в целом создавал впечатление приятного человека, если бы не вечно ускользающий взгляд. Как я понимаю, больничной карты у вас нет, продолжил Холодов. Придётся задать дополнительные вопросы. Наследственные заболевания, аллергия на лекарства. Я всего лишь простудилась, призналась Елена. Сейчас узнаем. Осматривая пациентку, помимо медицинских вопросов, врач продолжил затронутую тему о профессиональных издержках. Ловить бандитов нелегко, вашей профессии свойственны стрессы. Это порождает неконтролируемые срывы. Я что-то не припомню, чтобы сообщала вам, кем работаю, заметила Елена. Меня предупредила предыдущая посетительница. Вы старший следователь Петелина, приехали из Москвы? Ведёте дело серийного убийцы и настолько преуспели в своей профессии, что у вас есть прозвище Петля. Я ничего не упустил, Елена Павловна. И когда она успела рассказать, я услышала другие звуки. Что поделать, профессиональный стресс. Обладание оружием на мужчин и женщин действует по-разному. Мужчинам придаёт уверенность, а женщинам нервозность. А вдруг хулиган отнимет или ещё что? А вдруг придётся стрелять в человека? мысленно поправил его следователь Вот основной страх, из-за которого она предпочитала держать табельный пистолет в сейфе Вы сказали, что стресс порождает срыв Елена Красноречива посмотрела на выброшенные лекарства Что произошло с предыдущей посетительницей Елена Павловна вы же не хотите, чтобы я обсуждал ваши проблемы со следующим пациентом А какие у меня проблемы Неплохо бы сдать кровь Вы сегодня завтракали Мне некогда проходить обследование «Понимаю. Напали на след живореза. Когда ждать сенсации?» «Идет обычное расследование», – холодно ответила Петелина. «Обычные поиски необычного маньяка», – ухмыльнулся Холодов и с нажимом в голосе добавил. «Я же немножко в курсе. Лечу сотрудников полиции, самого Бориса Евгеньевича. Как его рука, кстати? Думаю, проблема позади». А правду говорят, что маньяки сами хотят, чтобы их поймали, поэтому совершают преступления всё чаще и наглее. Неправда, за решётку никто не хочет. Но безнаказанность порождает потерю бдительности. Один случай, другой, третий, уже седьмой, кажется. Вы уверены, что знаете обо всех случаях? Убийца начинает считать себя неуязвимым и совершает ошибку, закончила свою мысль Елена. И попадается именно так. Значит, ум и собранность ключ к успеху? Успех, по-моему, это слово по отношению к маньяку неуместно. А вы заметили, что в городе нет паники? И знаете почему? Потому что простым гражданам ничто не угрожает, запальчиво заявил врач. Петеля наприщурилась, попыталась рассмотреть глаза Холодова, но тот по-прежнему избегал прямого взгляда. Такое ощущение, что вы сочувствуете живорезу. Нет, ни в коем случае, смутился доктор и всё-таки взглянул в глаза следователя холодно и с вызовом. Но и чиновникам мне не жаль. Для врача странные заявления. Они же люди, у каждого есть семья, близкие. Вот пусть родственники о них и печалятся, а простой народ, вы уж поверьте, Холодов ухмыльнулся и красноречиво промолчал. Петелине не понравилось его слова, она повысила голос. Предлагаете не искать убийцу? Пусть продолжает. А кто погибает? Кто? Неожиданно вспылил холодов. Да если разобраться, каждый из них виноват, проворовался. Это надо доказать. Так докажите. Если чиновники хорошие, то почему народ живёт бедно? В этот момент Елена поняла, что ей ещё не нравится в холодове. Помимо скольззающего взгляда, он задаёт много вопросов и отвечает вопросом на вопрос. Что скажете? продолжал наседать врач. Предпочитаю задавать вопросы, а не отвечать на них, отрезал следователь. И всегда находите ответы? О, простите, но общество должно задавать вопросы руководителям. И если не получают ответ, у нас политические дебаты или я на приёме у врача? переняла наступательную тактику Петелина. Вы спешите? Елена выразила недовольство немой гримасой. Виноват, поспахватился доктор и сел за компьютер. У вас ОРЗ в начальной стадии, можно купировать. Я вам пропишу лекарства и витамины. Можете купить внизу в аптечном киоске. Я распечатаю инструкцию, как применять препараты. В кабинет просонулась Варвара. Она выглядела спокойной, умиротворённой и даже попросила прощения. Извините, Антон, тяжёлый день выдался. Я занят, строго ответил Холодов, внимая листок из принтера. А как Елене Павловне? Варвара без церемонно прошла к следователю, наклонилась и вполголоса сообщила: "Звонили из морга. Срочная информация. Новый случай". Йокнуло сердце Петелиной. "Обнаружен биоматериал, пригодный для анализа ДНК убийцы". "Кисть руки в этот раз чистая", напомнила следователь. "Кисть в лаборатории, а труп в морге", загадочно ответила Варвара и с недоверием покосилась на Холодова. "Лучше поговорим в машине". Врач вскинул брови и по привычке хотел задать вопрос, но Петелина его опередила. "Большое спасибо, Антон". Она выдернула из руки отрапевшего холодова распечатанную инструкцию и направилась к выходу. Варвара, едем. Звоните, если что. Мой телефон есть на распечатке", выкрикнул вслед Холодов.